ГОТОВЫЕ РЕЦЕПТЫ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ Абсолютно все люди хотели бы стать успешными, но удается это далеко не всем. А все потому, что они забывают о простых, действенных и проверенных годами рецептах успеха. Об этих секретах, которые и не секреты вовсе, знают все. Но благополучно о них забывают, когда дело доходит до активного действия. Вспомните эти рецепты и возьмите их, наконец, на вооружение, результат того стоит. Не гонитесь за деньгами и статусом. Постоянные мысли о деньгах, доходах и возможных расходах не дают вам думать взвешенно и принимать правильные решения. Не засоряйте свой мозг, чем придется. Дайте ему отдохнуть от постоянной жажды, наживы и всеобщего признания. Наслаждайтесь жизнью и занимайтесь любимым делом. Деньги и статус придут к вам сами. Не тратьте энергию на ненужные дела. Научитесь расставлять приоритеты и определять, что для вас по-настоящему важно. Остальное отметайте как ненужное. На любимые и нужные дела не бойтесь потратить столько времени, сколько необходимо. На ненужные и нелюбимые бойтесь потратить лишнюю минуту. Будьте верны себе. Даже если вы очень внушаемый человек, не пытайтесь выдавать чужие мысли за свои собственные. Нельзя руководствоваться чужим мнением и чужими желаниями, если вы хотите чего-то добиться в жизни. Даже если человек, к чьему мнению вы готовы прислушиваться, богат, успешен и знает, как нужно жить, это его путь и его идеи, а не ваши. И кто сказал, что ваши идеи неправильные и неуспешные? Они просто новые, и в этом их прелесть. Новые знания нужны всегда. Читайте, изучайте новое, впитывайте полезную информацию. Только знания способны подвигнуть вас на новые идеи и успешные проекты. Не стоит бояться неудач. Неудачи всегда неизбежны, от них не спрячешься. Главное не бояться любых неудач и не останавливаться при первой же из них. Не опускайте руки. Ошибки идут на пользу. Из всех неудач и ошибок извлекайте уроки и делайте правильные выводы. Это просто полезный опыт, а не повод остановиться и поныть. Общайтесь с правильными людьми. Не обязательно все люди из вашего круга общения должны быть известными и богатыми. Они просто должны быть позитивными и трезвомыслящими. Общение с лентяями, нытиками, неудачниками всех мастей деструктивно. Оно разрушает ваш мозг. Все эти правила вы знали и раньше, не так ли? Но сколько из них вы применяли в своей жизни? А теперь попробуйте использовать их все, вы ждите некоторое время и оцените, как изменилась ваша жизнь. У вас обязательно появится повод сильно удивиться.